Глава пятая Ночь любви Выездная Берлина князя Бевенского, с подкованными на шипы ирландскими рыцаками, стремительно неслась по пустынным в этот поздний час аллеям Лоншана. Было восемь часов вечера. В разгар сезона здесь еще долго бурлил бы поток экипажей и всадников, но сейчас темнота, холод и снег уже давно разогнали парижан. Буржуа к ужину и картам, элиту на торжественные приемы, имевшие место почти каждый вечер в эту пору года. Вчера это было у князя Камбассере. Сегодня у герцога де Кадора, который сменил Толерана на посту министра иностранных дел. Без сомнения, это и является причиной, подумала Марианна, что князь находится рядом с ней в Берлине, вместо того, чтобы готовиться к балу у герцога. Умостившись на малиновых бархатных подушках, подобранных в цвет с большими лакированными колесами кареты. Она безучастно поглядывала на проплывавший мимо заснеженный пейзаж. Марьяна хорошо узнала Лон Шан, часто гуляя здесь с княгиней Шарлоттой, и ее мало заботило, куда именно они едут. Толейран сказал утром, «Сегодня вечером я провожу вас к одному из моих добрых друзей, большому ценителю музыки». Вы Постарайтесь быть по возможности красивей. Впрочем, для вас это нетрудно, но я все-таки хотел бы видеть вас в розовом. Впервые князь высказал свое мнение относительно одежды. Марианну это удивило, тем более, что до сих пор она была убеждена в склонности князя к холодным цветам, таким как зеленый или синий. Она сказала, что у нее нет розового платья. К вечеру будет, успокоил ее князь, и действительно еще днем Леруа прислал Марианне туалет, который она нашла сказочным, хотя он отличался крайней простотой. Платье из бледно-розового атласа сплошь вышитого сверкающим как иний, серебром и без малейшей отладки. Дополнял длинный из такого же материала плащ с опушенным горностаем капюшоном, а также со вкусом подобранная муфта. Наряд произвел на нее потрясающие впечатления, и удовлетворенная улыбка князя, с которой он встретил ее, подтвердила это. — Я думаю, — сказал он, — что сегодня вечером вы одержите еще одну победу, может быть, самую значительную для вас. В самом деле, голос Марианны пользовался невероятным успехом у салонных листецов, являвшимся для нее только предвестником настоящего успеха, на который она рассчитывала на сцене театра. И она была достаточно умна, чтобы понимать, что это только салонный успех с достаточно эфемерными лаврами. Впрочем, с некоторых пор она испытывала меньше доверия к нему, и ее пыл к занятиям заметно остыл. Больше всего в этом был повинен черный фиакр, неотвязно следовавший за ней повсюду, как зловещее предзнаменование. Иногда ей хотелось пойти пешком, чтобы проверить, пойдет ли кто-нибудь за нею, но она не решалась из-за необъяснимого страха. В одном из рапортов она сообщила о фиакре. Но фуше никак не прореагировал. И Марианна не знала, как быть дальше. Князь тем более ничего не сказал ей об этом. Да и как он мог знать? Она решила с понедельника отправиться к фуше. Со времени встречи с Езоном Бофором прошло уже восемь дней, и Марианне, несмотря на решительное желание забыть его, еще не удалось добиться этого. Когда она вспоминала американца. Ее охватывало такое множество сложных чувств, что она не могла разобраться в них. Преобладали гнев и злоба, тем более горькие, что ей иногда хотелось согласиться на его предложение. Она была еще слишком юной, чтобы потерять чувствительность к магии некоторых слов. Язон пробудил в ней желание к этой неведомой жизни, легкий набросок, который он сделал для нее — свободной жизни в мире совершенно новом, полном света и тепла. Возможно, он был искренним, когда говорил о том, что хочет частично возместить нанесенный ущерб. И когда такая мысль приходила ей в голову, Марианна готова была бежать к нему. Как-то утром, когда она исполняла поручение княгини, она даже попросила кучера проехать по улице Серутти. Она увидела... Под двадцать седьмым номером отель «Империи» — красивый дом, перед которым стояло много карет, и у нее возникло желание остановиться, сойти и позвать этого странного человека, ненавистного и вместе с тем притягательного. Но тут другая мысль пришла ей в голову. Почему она верит словам Боффор? Он ограбил ее. Он посмел торговать ее любовью и сломудрик. Что поручится, что во время плавания он не нарушит слово и не предъявит постыдные права, которые он якобы имеет на нее, тем более, когда они будут вместе на краю света? Ибо, наконец, какой был ему смысл спасать ее и для чего? Не была ли воображаемая опасность, зажегшая тревожный огонь в его глазах просто выдумкой, чтобы заманить ее в ловушку? Этим утром Марианна получила записку без подписи. «Я пробуду здесь еще неделю. После этого, чтобы найти меня, вам нужно будет обратиться к моему другу Паттерсону, американскому консулу в Нанте. Не раздумывайте, умоляю вас, и уезжайте со мной. Время не ждет». Марианна удовольствовалась тем, что пожала плечами и бросила записку в камин. Сегодня у нее не было желания довериться Езону Буфору. Берлина переехала Сену, и Марианна, нагнувшись к окну, протерла перчаткой запотевшее стекло. Так мы уже в поле? спросила она. Еще далеко? Она едва различала своего спутника в темноте кареты, но все время слышала запах его духов, вербены. С тех пор, как они уехали с улицы Варен, он молчал. Нет, уже недалеко. Деревня, куда мы направляемся, называется Сен-Клу. У друга, к которому мы едем, там небольшое восхитительное убежище. Этот дом полный очарования, самая великолепная обстановка из всех, что мне приходилось видеть. Прежде при короле он служил местом сбора охотников. Редко приходилось видеть Толейрана в таком лирическом настроении. Любопытство Марианны возросло. Этот бывший охотничий домик, затерянный в деревенской глуши, вызвал недоумение. До сих пор Талейран сопровождал ее только по парижским салонам, к мадам де Лаваль, к Доротее де Перегор, конечно, и к дамам его свиты. Это же было настоящее путешествие.